Глава двадцать третья. Слышать от Мирнова нечто подобное было по меньшей мере странно. Я, конечно, не была с ним все эти годы, да и оценить масштаб изменений тоже не могла, но мне все равно не верилось, что человек может так вот, по щелчку пальцев, измениться. Еще совсем недавно он стоял в холле больницы и целовал Вику, а сейчас пытается строить из себя примерного папочку. Что-то тут было нечисто. Воспоминания о его поцелуе с другой выдернули меня из расслабленного состояния которое я успела ощутить в объятиях Артема. Я резко вскинулась и вынырнула из его объятий, повернувшись лицом. Настроена я была решительно. «Слушай», — начала я серьезно, «я благодарна тебе за поддержку, но это никак не означает, что мы с Мишкой становимся твоими. Он мой сын, вне зависимости от того, кто его биологический отец. Кать, я не закончила». вскинула я руку, отчего лицо Смирнова мгновенно стало каменным. «Что бы ты ни планировал, пожалуйста, исключи из этого нас». Я и так достаточно много пережила, чтобы еще раз окунуться в твои выдумки. «Кать, я никуда не уйду», – произнес твердо мужчина, скрестив руки на груди и вперив в меня упрямый взгляд. «Я своего сына не оставлю. Я понимаю, что доверять мне у тебя причин нет. Но тебе придется привыкнуть к тому, что отныне я буду постоянно находиться рядом и никуда от вас не денусь. Я прошу тебя, уходи». «Нет», – отрицательно качнул головой он. Ему нужны постоянные процедуры. Я, как врач, могу ему все это предоставить. Плюс ему уже не два года. На руках его особо не потаскаешь. Я ему нужен. Мы долго жили без тебя. Теперь так не будет. Привыкай. Отрезал он и стремительно вышел прочь из кухни, оставив меня в полном недоумении. Он что же, останется тут с ночевкой? Побыв немного наедине сама с собой и печально взглянув на плоды своего кухарского таланта, начала убирать со стола. «Сын спит, а мне кусок в горло не лезет». Спрашивать Смирнова о том, хочет ли он есть, я ни при каких обстоятельствах не стала бы. Взрослый мальчик, сам справится. Домывая посуду, я до последнего надеялась услышать звук закрывающейся двери, но время шло. Тянуть дела я уже не могла. А кроме тихого разговора телевизора не было слышно ничего. Протерев напоследок еще раз все поверхности, я тихонько вышла из кухни и заглянула в зал, где обалдела от увиденной картины. На полу около дивана, на котором спал сын, положив диванную подушку себе под голову, мирно спал Смирнов, свернувшись с калачиком на голом паркете. На экране телевизора продолжал идти какой-то фильм. Пульт лежал рядом с мужчиной на полу. Мне внезапно стало ужасно стыдно. Что бы он ни натворил в прошлом, сейчас он пытался хоть что-то исправить. Хоть и не умело. Порой топорно и совершенно нелогично. Как бы мне ни было больно это осознавать, но Смирнов прав. Он прекрасный врач, который в состоянии вернуть моему сыну здоровье и полноценную жизнь. Его присутствие рядом однозначно пойдет на пользу Мишке, особенно если все процедуры и гимнастику они будут делать вместе. Только вот ради этого мне, по всей видимости, придется потерпеть мужское присутствие в нашем доме. Тряхнув головой, направилась в спальню, которую планировала занять, и, подышав пару минут, стащила с кровати огромный мягкий плед и одну подушку. Тихонько положив рядом со Смирновым на пол, я поправила одеяло сыну и отправилась в душ. На часах уже было поздно, а завтра предстоит ранний подъем, который я ну никак не могла проспать. Ох, если бы я знала, что меня ждет с утра, завела бы себе не один, а пять будильников. Спалось мне, на удивление, очень крепко. Просыпаться не хотелось катастрофически, но я отметила про себя, что в кое то веке проснулась без будильника. Не раскрывая глаз, я нащупала часы на тумбочке, а когда сфокусировалась на циферблате, мой крепкий сон и сладкую негу снесло мгновенно. Проспала. Подскочив на ноги, я пулей выбежала из спальни, направляясь в зал разбудить сына, молясь про себя только о том, чтобы для нас нашлось свободное время у врача. Мне хотелось верить, что я сумею объяснить всем, что мы ненамеренно опоздали, и что все это лишь чистая случайность. Только вот едва я распахнула дверь в комнату, встала столбом, как вкопанная. Зал был пуст. Диван, на котором спал Мишка, был собран, а постельное белье было сложено на краю дивана аккуратной стопкой. В этой же стопке лежал и плец с подушкой, который я притащила перед сном в Смирнову. Только вот ни мужчины, ни моего сына в доме не было. Метнувшись по комнатам и не обнаружив никого, я влетела в спальню, в поисках телефона. Только мысль о том, что у меня нет номера Артема, пришла ко мне сильно позднее, что вызвало у меня натуральный приступ истерики. Швырнув на кровать телефон, я решительно двинулась к шкафу, в голове перебирая тех, кто чисто теоретически мог бы знать номер телефона Смирнова. Пока в голову пришла только Кристина и Марина, но я не отметала эту идею. Собравшись в рекордно короткие сроки, побежала в ванную, где замерла около раковины, не веря своим глазам. Прямо передо мной на полочке зеркала стоял листок бумаги, где красивым размашистым почерком был написан номер телефона и короткая записка: Мы с Мишей решили тебя не будить. Не переживай, на прием к врачу я отведу его сам. Позвони, как только проснешься, я все расскажу. Папку с документами я взял на тумбочке в твоей спальне. По скриптум. Ты очаровательно храпишь. Мгновенно вскипая, я почистила зубы и схватила телефон, на ходу набирая номер телефона. А когда в трубке послышался голос Мишки, я облегченно вздохнула. «Доброе утро, мам! А дядя Артем купил мне мороженое. Привет, мой хороший, а вы где?» Голос немного дрожал, но мысль, что с сыном все в порядке, немного успокаивала. «Мы в торговом центре, который из окна видно у нас. Приходи!» «Мишка, отдай трубку дяде Артему, пожалуйста!» В трубке завозилось, а потом мужской голос произнес. «Прежде чем ты будешь кричать, подумай о том, что все в порядке, а ты сумела выспаться!» Смех, последовавший за его фразой, окончательно разозлил меня. «Смирнов, я тебя убью, ты же это понимаешь!» «Страшно!» – хмыкнул он. «Приходи, я закажу тебе кофе!» и на том конце повесили трубку. Настолько быстро и на длинные дистанции я еще никогда не бегала, даже в университете на физкультуре.